Глава 17. Поход в баню стал для Астр целым событием. Ее, исхудавшую, пугающе слабую закутали в тулуп поверх рубашки, и муж хозяйки утащил немочь бледную в низенькое деревянное строение, полное горячего пара. Там на широкой лавке, накрытой простыней, благородной леди тёрли жестким мочалом, Покатыли горячей водой, промывали и расчесывали ее спутанные волосы, смачивая пряди маслом. Все это тянулось так долго, что Астора задремала, но ее все же растормошили, напоили медовым сбитнем, облачили в чистую рубашку и закутали в тулуп, чтобы нести в дом. Идти под навесом невероятно тяжелой овчины она не могла, да и обуви подходящей не нашлось. Однако, стоило хозяину дома поднять леди на руки и шагнуть к двери, как кто-то рванул разбухшую от влаги створку. Холодный воздух ворвался в предбанник, тяжелыми влажными кубами, оседая на поверхностях. Леди Астер, мужчина шагнул вперед и бережно отвел высокий воротник тулупа. "Это вы. Вы живы. Леди, в тепло надо", пробасил хозяин дома. Барон Триан Астор почему-то сразу же узнала его. Перехватил его ношу и кивнул головой. Показывайте дорогу. Селянин вышел из баньки, следом выкатилась его жена, и оба удивленно уставились на троих всадников и коня посреди своего огорода. Поваленный плетень сиротливо торчал из сугроба. Прошу прощения за разрушение, Чопорно сказал Грегори. Я очень спешил, за все будет заплачено. Хозяин дома хмыкнул и повел гостей в избу. Конникам пришлось остаться на улице. В маленьком доме просто не было места для такого количества мужчин в зимней одежде и доспехах. Хозяйка вынесла им по кружке битня и спешно вернулась в дом, а нужно было помочь одеться, отыскав пропажу Барон не собирался оставлять ее здесь. Одежда леди пришла в негодность, но волшебный доспех уцелел полностью. Трианн настаивала, чтобы Астер, закутанная в суконную крестьянскую юбку, полотнянную блузку и тёплый платок, надела на себя хотя бы часть подарка. Девушка отказалась очень простыми словами: "Если я надену хоть что-нибудь еще, вам придется вести меня лёжа, лорд». Полуэльф вскинулся и тут же понял, что в крохотной деревушке не найдет подходящих саней и лошадей. А если и найдет, это будут клячки, которые превратят поездку в пытку. Сдавшись, барон попросил хозяина дома упаковать все, что осталось от наряда леди в мешки, оставил на столе кошелек, вынес свою драгоценность во двор и с помощью своих людей сел в седло возвращаемся в лагерь скомандовал он. До деревеньки они летели, не разбирая дороги, за нитью снежинок. Обратно же ехали бережно, и коня Агрега, его ближайший соратник, вёл в поводу. Уже доставив леди Астра приготовленному шатру, Триан вдруг сообразил, что натворил. "Миледи", сказал он, опуская девушку на парусиновую постель, накрытую покрывалом из чернобурых лист. Прошу вас прощения, но я не позаботился о служанке или компаньонке. Астра погладила пушистый мех и подняла на барона голубые глаза. Вы же мой защитник, лорд Грегори. Вы дали клятву оберегать и защищать меня. Думаю, никто не заметит такой малости, если мы сейчас же отправимся в столицу. А служанку Можно нанять у ворот, если отправить вперёд одного из ваших людей. Дело в том леди, что вас объявили мёртвой. выпалил Триан, понимая, что умолчать он не может. Астора выдержала новость с удивительной стойкостью. Грегори не знал, что она успела и продать, и смириться, и даже придумать себе занятия на тот случай, если посыльному не поверят, и ей придется остаться в деревеньке навсегда. Маг уз жизни, умеющему наполнять силой зерно и прибавлять плодовитости скоту, всюду будут рады. Вас не нашли, но место вашего исчезновения тщательно обыскали. Не найдя крови или обрывков одежды, заподозрили похищение, но никто не выдвинул таких требований. Через десять дней вас сочли умершей. Ваша семья облачилась в траур. Астра тихонько всхлипнула. Ей было очень жаль родителей. Отец, мама, они приложили столько усилий, чтобы вывести единственную дочь в свет и дать ей возможность самой выбрать мужа. Только бы они не потеряли надежду. Его величество приказал наказать ваших защитников, негромко признался барон Нам всем велено уехать в свои поместья без разрешения вернуться в течение года. То есть вы даже не можете отвезти меня в столицу, понятливо кивнула Астер. А во Фрей зимой матушка предпочитает жить в городе, но слуги там есть, я могла бы дождаться весны, а потом объявить всем, что заблудилась и выехала у родных стен. Во Фрей, наверное, смог бы, признался Триан. Но дорога туда займет несколько дней, и нас наверняка заметят. Вы без камеристки или компаньонки, я со своими людьми. Боюсь, меня обвинят в похищении благородной дамы и казнят. А если вы просто довезете меня до столицы, а дальше я поеду сама? Вы очень измождённые леди. Я просто не могу отправить вас одну. Но стражи на воротах дворца имеют наши портреты. И если я нарушу королевский указ, в лучшем случае меня ждет тюремное заключение. Я бы рискнул, но ваша репутация. Поверьте, те сплетни, что витали над вами, пока вы были при дворе, что Все мстительные фурии столицы припомнят вам мой промах. Послать гонца к моим родителям. Леди кусала губы, пытаясь подобрать хоть какое-то решение. Пусть матушка пришлет компаньонку. Ваш отец тотчас вызовет меня на дуэль, чтобы заставить жениться, как только узнает, что мы пробыли наедине больше пяти минут. А вы не хотите? осторожно спросила девушка. Она и раньше не обольщалась любезностью придворных, но пролежав две недели в тесном темном помещении, поняла, что из-за всей мешанины новых знакомств Запомнились ей только защитники, назначенные королем, да королевская семья. Миледи, грустно улыбнулся Грегори. Я был бы несказанно счастлив, имея я возможность сделать вам предложение. Но я полукровка. Меня не любят, презирают и боятся. Только титул защищает меня от постоянных оскорблений. Я не хочу, чтобы вы стали изгоем. Брак с герцогом Гизом или графом Эбатом стал бы для вас лучшим решением. Ни графа, ни герцога тут нет, довольно резко сказала девушка, выпрямив спину. Когда они подъехали к лагерю, она прекрасно видела единственный знак на копье у шатра родовой герб Трианов. И только Вот что, барон, я не желаю становиться виновницей вашей смерти или заключения в крепость. Меня не пугают сплетни или одиночество. И я много лет жила в заперти, храня очень неприятную тайну. Поэтому предлагаю вам отыскать ближайшую церковь и обручиться. Жениху разрешается сопровождать невесту куда угодно и как угодно. Конечно, ждать ответа на письмо в шатре холодно, но мы можем поехать во Афры и подождать моих родных там. Грегори замер, чувствуя, как в груди разливается нечто напоминающее восторг, обручение. Это, конечно, не брак, но никто не сможет запретить ему быть рядом с Астер, оберегать и хранить ее!» Миледе, Триан склонил голову. Я немедленно отправлю человека на поиски храма, но вы уверены? Больше, чем когда-либо, кивнула Астер. Я не глупышка, барон. Я помню, сколько от предборных толпилось у наших дверей, сколько писем лежало на подносе для почты, сколько приглашений нам приносили. Но когда мне действительно понадобилась помощь, я могла обратиться только к простым людям. И нашли меня именно вы. Отвезите меня во фрей. Я напишу письмо матушке, отправим его в дороге. Я не могу оставить вас в поместье в одиночестве, сразу сказал барон. Даже если у вас надежные стены и верные люди, я не смогу спокойно спать по ночам, зная, что на вас могут напасть. Если же вас беспокоят слухи, поселюсь в какой-нибудь сторожке или потесню крестьян вашей деревне. Поверьте, как только люди узнают, что вы в поместье, визитам и сплетням не будет конца. Астры нахмурилась. Барон, вы, вероятно, плохо себе представляете, что такое фрей. Это обычный загородный дом, очень маленький и скромный, лишних строений нет. До соседей полчаса пешком. Если мы приедем туда помолвленными, и вы останетесь, вам все же придется жениться на мне. Меня это не пугает, миледи. Главное, чтобы такая перспектива не пугала вас. Отозвался Грегори и склонился, чтобы поцеловать Астер руку. Так я могу посылать человека на поиски храма, или вы предпочтете не связываться с изгоем? Мои люди могут отвезти вас в столицу без моего участия. Я буду ждать их у ворот. Девушка пристально посмотрела на мужчину, вздохнула, закусила губу и сказала: «Милорд, я хочу открыть вам одну тайну. Если после этого вы не передумаете жениться на мне, можете отправлять человека на поиски храма. Если же передумаете, я все пойму и готова ехать с вашими людьми в столицу. Грегори чуть нахмурился и кивнул. Я вас слушаю, миледи.